Глава третья. Вскоре я осталась в компании сверчков и задремавшей септы. Отнесла ее обратно в контору и первым делом решила осмотреть свои новые владения. В небольшом дворике расположились поросшие сорняками клумбы жуткого вида дерева оливы и чахлая яблоня. Электричество к дому нотариуса шло от водяного колеса, которое толкал небольшой ручеек. Этого хватало для освещения контора и комнатки на втором этаже. Забор вокруг тоже нуждался в починке. Видимо, у совсем не было времени на благоустройство своего коттеджа. Я вздохнула. Теперь все это стало моим. В самом углу сада притаились надгробные камни. Слишком неказистые для человеческих, но на каждом с любовью было выбито простое имя. Адольфу. прочитала я на самом большом. «Флавио». обвела я пальцем на камни поменьше. «Луиджи», — притаилась в траве. «Селеста», — значилась на самом крохотном. «И кто же вы такие? Предшественники Тарагроса?» — со смешком спросила я, молчаливые камни, вспоминая последний урок своего мастера. «Вы не озаботились меткой, запрещающей ваше воскрешение. Выходит, я могу допросить вас лично. Очень непрометчиво в наши дни». Учитывая, что некромантия доступна даже такой недоучке-неудачнице, как я. Впрочем, я быстро подавила приступ жалости к себе. Не сейчас. Может, ночью или завтра наревусь в сласть. Сейчас же, повинуясь к странному порыву, я коснулась надгробья Адольфа, чувствуя нетерпеливую вибрацию. И тут же оторвала руку. Мой защитный талисман так и остался у Немо, а без Нема не стоит взывать к мертвым незнакомцам. Да и без талисмана тоже. Я отряхнула колени и поднялась на ноги. Пилорати прав. Завтра мне нужно будет объяснять что-то горожанам, а они непременно придут на прием. Вернувшись в дом, я плотно закрыла дверь на улицу. После общения с камнями, одной мне стало немного жутковато. Я принялась разгребать бумаги на столе почившего нотариуса, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Пока не отыскала записную книжку. С утра Трагрос сождал некоего сеньора Д. Около инициала красовался кружок со злобным лицом. Сеньора Д мой предшественник явно не жаловал, а значит и мне стоит быть осторожной с ним. Я улыбнулась, поглаживая послание от мертвого нотариуса. Ближе к обеду значился какой-то бергман и партнеры. Я нахмурилась. Что-то очень знакомое. Подошла к карте города, висящей на стене, и нашла этих самых партнеров. Адвокатское бюро. Разберусь по ходу, что этим Бергманам нужно. Возможно, пришлют клиентов с судебной доверенностью. После полудня меня ждала сделка, а вечером загадочная Р.И. Был бы тут Немо, он бы помог разобраться во всем этом. Но он бросил меня в самый ответственный момент. Я подняла со стола крохотную печать — и передразнила министра юстиции. «Каков нотариус, такова и печать!» Я взмахнула ей над головой. Ничего не произошло. Мир пополам не треснул, а мертвые не хлынули на улице Фероцы. И какая же власть таится в этом куске дерева и клише с моим именем? «Ах, Септа, как же нас угораздило!» Септа посасывала во сне ручку, которую явно умыкнула со стола и не собиралась отвечать на мой вопрос. Я убрала печать в чехол и достала наряд с доверенностями. Нашла несколько выписанных на этих самых Бергманов. Быть моими представителями во всех судах города Ферроции, подписывать за меня любые заявления, ходатайства, осуществлять отводы... Пробежала глазами по полномочиям. Вроде ничего сложного, Септа. Справлюсь и без этого обиженного индюка. Напоследок подмела полы. Ловко управляя сразу несколькими вениками, парочкой тряпок провела по пыльным полкам, распахнула окна и выгнала всю грязь на улицу. Стихийная магия — не мой конек, но ее вполне хватит для бытовых нужд. «Порядок», — отряхнула я и без того чистые руки, подхватила аквариум и направилась на второй этаж. Насколько я помню, Тарагроса не жил здесь. Его квартира располагалась в городе, а в коморке под крышей он или Немо оставались только когда кто-то из них зарабатывался допоздна. Дверь в комнатушку оказалась незапертой. Небольшая кровать убрана, а чистое, хоть и немного пыльное белье лежало на стуле. За чистой одеждой и постельными принадлежностями поеду уже завтра, а сегодня мой выбор невелик. Я сняла мантию и повесила на спинку стула. Порылась в шкафу и нашла детскую пижаму. погладила пальцем узор. Уверена. Это когда-то носил Нема. Просунула голову в узкое горло и высвободила волосы. Оглядела себя в старом зеркале туалетного столика. «Это все сон, Юрий, Дурной сон. Завтра ты будешь обсуждать с Немо диплом, а не встречаться с каким-то жутким сеньором Д». Эта напутственная речь меня немного успокоила. Я постелила постель и уже собиралась лечь спать, как шум внизу заставил меня похолодеть от страха. Септа, ты же видела, как я закрывала двери? Осьминог лишь покачалась из стороны в сторону, и я, вооружившись щербатой расческой, взятой с туалетного столика, на дрожащих ногах направилась к скрипучей лестнице. То, что я увидела на первом этаже, надолго засядет кошмарами в моей голове. Контору нотариуса Таргороссы Заполнили настоящие призраки. Призраки! Крыс! Они прыгали с полки на полку, опрокидывали книги, разбили чернильницу и совершенно не обращали внимания на меня. Одна особо крупная даже начала карабкаться по штанине, и я с трудом сдержалась и не заверещала. «Репосо!» — приказала я, и крыса лопнула и рассеялась синими искрами. «Одна есть». Я сдула воображаемый дымок с пальца и тут же прицелилась к следующей. «Рипосо!» Спустя полчаса я осознала тщетность своего занятия. Одни крысы исчезали, но их место тут же занимали новые и продолжали крушить кабинет. Вот только мне ничего не оставалось, как до последнего защищать свою вотчину. Все закончилось только с первыми лучами солнца. Я знатно охрипла, а пижаму можно было выжимать. До прихода сеньора Д оставалось не так много времени, и его едва хватало, чтобы переодеться и умыться. Слабеющими руками накачала воды в тазик и ополоснула лицо. Еще одну такую ночь я не вынесу. Как Торгорос справлялся с этим нашествием? Я и раньше слышала, что печати нотариусов приманивают нежити призраков. Но чтобы в таком количестве... А если сегодня ночью придут не крысы, а кто похуже? Я поежилась, быстро натянула свою ученическую мантию. Ничего другого пока не было, а на портного и пошив рабочей одежды времени пока нет. Так что посетителям этой конторы придется мириться с моим внешним видом еще долго. В конце концов, я на эту должность не рвалась. Волосы не поддавались. Из расчески выдралось еще несколько зубьев, а сама она застряла в спутанных колтунах. Расчёска так и осталась висеть на волосах, а настенные часы неумолимо отчитывали минуты до первой записи. Я обессиленно опустилась на стул и тут же почувствовала чьи-то осторожные прикосновения. Вздрогнула, испугавшись возвращения грызунов. Но тут же поняла, что эта септа пытается распутать моё гнездо на голове. Она очень аккуратно высвобождала прядь за прядью и тут же приглаживала их. Она управилась довольно быстро и, вооружившись расчёской, начала суетливо укладывать меня. Я даже вздремнула ненадолго. Так приятно было ощутить чью-то заботу. Очнулась от громкого и настойчивого стука в окно. Септа отчаянно хлестала меня щупальцами по щекам и недовольно фыркала водой в лицо. Бегу-бегу! кричала я визитеру по дороге, роняя стулья. Он Гораздило же уснуть. И это прямо перед визитом того самого неприятного сеньора Д. Стук становился все нетерпеливее, и я уже совсем не хотела открывать дверь. Я сделала глубокий вдох и отперла замок. На мгновение я оглохла от гомона голосов на улице, а в следующее меня уже внесла в коридор толпа горожан, которые наперебой требовали Тарагроссу. Со всех сторон в меня тыкали документами, пожелтевшими свитками, а кто-то даже притащил мертвую курицу с заметными следами от укусов. Я нервно сглотнула. «Это точно ко мне?» К счастью, кто-то заставил толпу расступиться, И уставится себе под ноги, почтительно склонив головы. Герцог Кольте? вздохнула я со слишком явной надеждой в голосе. Он самый сеньорита. Я думал, что вам понадобится помощь в первый день. Не ошибся. Достопочтенные сеньоры, вами скоро займутся. Прошу, подождите своей очереди на улице, скоро я выйду к вам. Польщенная вниманием самого наследника, толпа послушно хлынула за дверь. Где-то в горле застряли слова благодарности, но прорвались наружу лишь невнятным «спасибо вам». Не этого мужчину я ждала с замиранием сердца. Больше всего я мечтала, что Нема одумается, выпросит у декана отгул и примчится на выручку. Но этого, разумеется, не случилось. Зато сегодня мне выдался шанс, как следует рассмотреть этого острова на язык наследника престола. Высок, темноволос, почти как Немо, глаза того же непостижимого грозового оттенка. Голос... Даже голос напоминает мне голос моего маэстро. За ночь я верно лишилась рассудка, даже тряхнула головой, отгоняя наваждение. Бесполезно. Гляжу на герцога, но упорно вижу своего бывшего друга и наставника. А в сердце мучительно тянет. «Сначала я заехал к вам домой». Но, увидев удивлённые лица ваших родителей, понял, что им вы пока не говорили о назначении. Боюсь, что испортил вам сюрприз. Но я должен был передать вам официальный приказ, подписанный министром и его величеством». Извиняющимся тоном проговорил герцог, и я даже была ему благодарна. «Теперь мне не придется самой рассказывать папе, маме и братьям обо всем этом. Боюсь, я бы точно не избежала криков и слез. «Ничего страшного», — сдержанно ответила своему неожиданному гостю. Даже кофе или чай ему предложить не могу за все эти хлопоты. Контора после битвы с крысами до сих пор напоминает Поле Брани. Эти призрачные твари точно в каждой чашке отметились. Я скривилась от отвращения, а герцог неверно расценил мою гримасу. «Я не вовремя?» «Нет-нет, простите, ваше высочество. Просто тяжелый вечер, ночь и утро. И вся моя оставшаяся жизнь». А Кальтера рассмеялся, и смех его вновь напомнил мне Анема. «Не грусти», — мягко сказал он. «Не ты одна страдаешь от своего непрошенного предназначения и титула Юриана. И нам обоим не убежать от этого теперь». Я как-то пропустила тот момент, когда герцог начал говорить со мной на «ты». И как его рука осторожно смахнула что-то с моей щеки. Момент, когда я все же дала слабину и разревелась, я тоже проморгала. Слишком уж родным был этот странный смех. В нем не было беспечности. лишь что то мрачное и подавленное хлопнувшая дверь приёмной заставила меня быстро отстраниться от племянника короля видимо кто то устал ждать когда начнется приём. недовольный кашель по видимому господина д окончательно прервал гипнотизирующее очарование момента и вернул меня в унылую реальность что ж я кажется исцелилась в сеньоре д я уже не видела своего нема Неприятный мужчина с необычайно тонким носом, влажными, близко посаженными глазами и чересчур дорогим нарядом для дежурного похода к нотариусу. Золотые часы на цепочке, пальто с меховой оторочкой и начищенные до блеска сапоги. И это при такой жаркой погоде. Даже Акальте ухмыльнулся. Наследник был одет куда проще, в поношенный костюм для верховой езды. Но смотрелся куда уместнее сейчас, чем этот ряженый. А. Может, я зря так? Неужели на меня так сильно повлияла картинка, нарисованная Тарагроссой, и я легко поверила в то, что человек, которого я даже не знаю, — сущий мерзавец? А ведь на криминалистике у нас уже было такое, когда преподаватель раскладывал карточки с портретами невиновных людей и спрашивал, кто из них убийца. Ах, какими тогда эпитетами мы наделяли незнакомцев, стыдно вспомнить. Тогда я молодого декана Пелорати обозвала человеком с гнилой натурой и помыслами. Попробую исправиться сегодня. Доброе утро, сеньор. Начала я своим самым вежливым тоном, но меня грубо прервали. Димаджо! Посетитель манерно снял перчатки, потягивая их за кончики пальцев. Я даже зубами скрипнула, но улыбаться ему не перестала. все таки он мой первый. Сеньор Демаджо, прошу вас, мой. На меня сверху кинули тяжелое пальто, и у меня даже ноги подкосились. Повесь, милочкой, сообщи нотариусу, что я пришел. Я буквально задохнулась от гнева и унижения, или от того, что меня буквально похоронили под одеждой. Даже слов не находила, лишь судорожно глотала пыльный воздух. Я позабочусь о вашем пальто, сеньор Димаджо! Сладко пропела кольте и вышла из тени. Сеньорита Рице! «Не скажете, куда можно повесить это?» Он осторожно высвободил меня и явно наслаждался произведённым на госте эффектом. Димаджо не мог не признать наследника, и теперь сам блеял что-то невнятное. «Я сам». Он быстро выхватил своё пальто и бросил его на диван. «Какая честь встретить вас здесь, ваше высочество. Я пропущу вас вперёд и, разумеется, подожду, хоть и записан на приём». Акальте удивленно вскинул брови, но продолжал играть моего помощника и всячески игнорировал щедрый жест гостя Сеньорита, я прошу людей на улице и выясню, с какими вопросами они пришли в столь ранний час, а вы спокойно работаете с этим, сеньором. Он едва заметно скривился, а затем нарочито громко сказал: Если что-то пойдет не так, просто позовите меня. После он повернулся к Димаджу и уже с явной угрозой в голосе добавил. и я тут же вернусь». Димаджо сглотнул, но тяжелый взгляд наследника выдержал. Я же расправила подол своей ученической мантии и позвала гостя. Пройдемте в мой кабинет». Я развернулась на каблуках и бодро зашагала к септе и печати, на ходу придумывая, что буду делать и говорить. Ведь я понятия не имела, зачем к Тарагроссе пришел этот модник. Септа занималась любимым делом и запихивала ручку в свой чернильный мешочек. Со стороны это выглядело крайне неприлично даже для осьминога. И я быстро накрыла свою лишённую стыда любимицу платком. К её пущему недовольству. Но к чему шокировать нашего гостя ещё сильнее? Наследник, новый нотариус и осьминог с ручкой в заднем проходе. Я села на потёртое кресло и скрестила руки на груди. А еще совершенно случайно положила приказ, подписанный его королевским величеством так, чтобы его было видно. «А где Гораццо Тарагросса?» Немного боязливо спросил Димаджо, поглядывая на дверь. «С прискорбием сообщаю, что нотариус Тарагросса покинул нас вчера утром. Теперь его дела веду я». Звучу я вполне уверенно. Хотя внутри все клокочет, а колени ощутимо дрожат. «Вот как...» «Стало быть, тарицы теперь новый писарь». Фу, какое отвратительное словечко он припомнил. Действительно, когда-то нотариусы были кем-то вроде секретарей, но то было давно. «Новый нотариус», — поправила я своего гостя, стремительно вживаясь в роль. Ну, так даже лучше. Сгораться невозможно было договориться. Думаю, сеньюрита войдет в мое положение. Ведь такой хорошенькой девушке наверняка хочется принарядиться, заглянуть в лавку изысканных ароматов. Димаджо так усердно подмигнул, что у него аж щеку перекосило. Губу выгнуло неестественной дугой. Я вас не понимаю. Ах, все ты понимаешь, Юрий. Этот мужчина планирует тебя подкупить в первый же день, и видит он в тебе лишь глупую девчонку, а не специалиста. Мне много не нужно. Моя тетка окончательно выжила из ума и грозится вычеркнуть меня из завещания. Я лишь хочу, чтобы вы подняли архив и заверили меня, что никаких изменений там не было, а после сообщили мне о ее визитах и их целях. Мы договорились. Я потеряла дар речи. Этот мужчина умудрился как минимум дважды оскорбить меня за несколько минут. Сначала он назвал меня «поверхностной девкой», которой нужны лишь наряды до да духи, а после решил подкупить меня этим же. Поднявшись из кресла, я уперла руки в столешницу, нависая над Димаджио, и чувствуя странный подъем, словно в мое тело сейчас переливали немыслимую силу и подсказывали нужные слова. Точно сама юстиция стояла за моей спиной. «Вы хотите...» «Чтобы я закрыла глаза на главное из правил? Подталкивайте к нарушению нотариальной тайны? Я же правильно понимаю!» Мужчина сжался и нервно поглядывал, но не на меня, а на стол. Быстро проследила за его взглядом и увидела, что печать ярко засветилась. Повинуясь инстинктам, я схватила ее и направила на своего гостя. «Считаю до трех, а после вызываю констеблей». Вы обвиняетесь в попытке подкупа должностного лица? Один. Мне очень не хотелось вызывать констеблей, потому считала я предельно медленно и надеялась на здравый смысл сеньора Демаджо. Мою руку с печатью словно парализовала, и я все еще угрожала клиенту. Два, сеньор! Я не шучу. Сказать, сколько лет тюрьмы вас ждет? Он замотал головой, вскочил с места и, едва не выбив дверь кабинета, забыв свою пальто, рванул на улицу. На пороге он даже подпрыгнул, когда столкнулся с герцогом. А Кальте вопросительно посмотрел на меня. Я же нервно приглаживала на электризованные магии волосы и, как назло, думала, что стоило бы сегодня надеть другую мантию. Загляну вечером после учебы домой.